Тот замер, переводя дух, снова ринулся вперед, замахиваясь своим страшным оружием. Беднул, метнулся навстречу и влево, в сторону от щита. Встретил нацеленный в голову топор саблей, не парируя, а лишь подправляя его падение чуть в сторону от себя. Сделал еще шаг вперед, загораживаясь скандинавом от его собственного щита, потянул вскинутый вверх клинок за собой, И вниз, и с широким взмахом, резанул остро отточенным лезвием открытый бок Нурмана, чуть ниже ребер. Сделал по инерции еще два шага, развернулся. Бородач тоже развернулся, тяжело дыша. Вскинул топор, решительно пошел на середину, глядя с такой яростью, что Олег невольно попятился. Но после пятого шага Нурман... Вдруг упал на колено, неловко перекувыркнулся через него, резко встал и покачиваясь сделал еще два шага, остановился, опустился на колено, отдыхая, поднял голову, глядя на ведуна уже с удивлением, а потом медленно завалился на бок. Середин облегченно перевел дух. Этот противник оказался чертовски опасным, чуть не зашиб, Пройдя мимо, ведун наклонился, разметал забрызганный кровью снег, зачерпнул нижний чистый слой, отер им сперва лицо, потом саблю. огляделся. Битва, можно сказать, закончилась. Схватки продолжались всего в двух местах, но и там пятеро-шестеро дружинников добивали. Ставших в спинах спине скандинавов. Полусотня викингов полегла полностью. Но за это заплатили жизнями полтора десятка бьярмских воинов, и еще два десятка были ранены. Одни тяжело и стонали на льду, ожидая помощи. Другие незначительно. Некоторые даже продолжали сражаться, роняя на снег капли крови. Однако это еще не значило, что они смогут снова вступить в убой через два или три дня, что выдержат долгий тяжелый поход. В такие минуты Бедон был рад присутствию людей, облеченных властью, ведь принимать тяжелое решение придется не ему, а кому-нибудь другому. Вдаль, через льды и сугробы студеного моря, тянулся санный путь. по которому изрядно потрепанные викинги увозили в свои края самую главную святыню Бьярмского народа. Скорее всего, здесь, в устье Северной Двины, они оставили всех боеспособных воинов. С обозом ушли раненые, больные, слабые и те, без кого в дороге никак не обойтись. Имея два десятка крепких воинов, обоз можно нагнать и разгромить. Однако, чтобы продолжить погоню, бьярмам придется бросить раненых. А шансы на то, что легко раненые смогут дотянуть обратно до холмогор тяжелых, не так уж и велики. Несколько переходов по зимней дороге, в мороз, да и еще почти без припасов, это больше похоже на приговор. Пусть даже не открытый, а слегка завуалированный. Выходили дружинники налегке. чтобы мчаться как можно быстрее. Палаток нет, еды в обрез, никакого походного снаряжения. Даже лагеря для раненых не разбить, только оставить лежать в сугробах. Сами они, понятно, ни шалашей не выстроят, ни дров не добудут. Князь Горнат оказался перед выбором спасти великую святыню, пожертвовав половиной людей или спасти людей, пожертвовав знаменитым золотым идолом Бьярмов, воплощающим духа покровителя здешнего народа. Не хотел бы Олег оказаться сейчас на месте князя. Правитель здешних земель колебался долго, задумчиво глядя вслед ушедшему за море обозу. Дружина молча ждала его воли. его приказа или приговора наконец князь гораад ругнулся повернулся к своим воинам и кратко распорядился домой чтобы оказать помощь раненым и связать из злых сани приготовить к перевозке погибших ушел остаток дня переночевав рядом с местом схватки ярмы пустились в обратный путь сани волокли здоровые мужчины Но все равно дорога домой заняла целых десять дней. Хорошо хоть князь Гарнат догадался первым же утром послать несколько легкораненых вперед в город с вестями. Благодаря этому на полпути путников встретили горожане с припасами. Так что голодать пришлось всего два дня. Холмагоры, впустившие дружину в распахнутые ворота, были погружены в уныние. Волхвы в святилище курили травы, приносили жертвы, возносили молитвы, проводили все возможные обряды, но верховный дух Ярвских земель не отвечал на их призывы. Разумеется, он не помещался в Идале, и никто не увез его в чужие края, однако дух обиделся. ибо его народ упустил свою главную святыню. И ладно бы потерял в битве, сражаясь до последней капли крови, но уступив превосходящему врагу. Ладно бы не мог спасти во время ненастья, половодья, иной катастрофы, не неподвластной силам смертных. Но ведь идол просто-напросто пропили... Позорно пропили, загуляв на общем перу с враждебными гостями. И стража, и дружина, и даже сами волхвы не устояли перед соблазном затуманить разум хмелем, набить брюха и повеселиться. Олег, отдохнув это спавшись после похода, присоединился к волхвам, пытаясь, как умел, достучаться до духа покровителя. призвать его в святилище, убедить хотя бы откликнуться. Но все старания бедуна, как и остальных молящихся, оказались безуспешными. На второй день Середин сверился с неудачей и покинул святилище. У открытых городских ворот ему попался навстречу запахнувшийся в тулуп воин, лицо которого терялось между густой черной бородой И густо лохматой лисьей шапкой. Ну что, смертный, поговорил с духами, неожиданно спросил его ратник. Олег остановился, прищурился. Перун. А вот теперь можешь целовать свою красотку, сколько хочешь. Ободряюще хлопнул его по плечу громовержец. Разрешаю. И бог справедливости с громким хохотом направился дальше, в сторону святилища, на ходу растворяясь в воздухе.